Надоело, Алексис, надоело. Питер надоел. А здесь, если бы не гнали в отряд, пришлось бы переживать очень скверную питерскую отрыжку. И в этот момент гроза, уже давно погромыхивавшая где-то в отдалении, внезапно со страшной силой разразилась над самым домом. На окна, словно кто набросил на секунду и сорвал тотчас же белые простыни. От громового удара, В комнате зазвенело, задребезжало посуды. Дождь хлынул бушующим, шумливым потоком. Лермонтов многозначительно переглянулся со своим кузеном. «Вот видишь, Монго, на свете все против меня, даже природа. Придется сидеть здесь. Поручик, надеюсь, вы пьете не только чай?» Принесли Кахетинское. «Еще возбужденный, еще беспорядочнее» перебрасываясь с одного на другое, болтал без умолку Лермонтов. Улан, слушавший его с почтительным вниманием, все же решился заметить. — Не согласен. Решительно не согласен. Ну, подумайте только. Вот я приеду теперь в Пятигорск, остановлюсь в хорошей квартире, все прелести жизни будут к моим услугам. Я так думаю, что нигде, как на водах, хотя там я и не был, женщины не бывают столь добры и снисходительны к легкомысленной молодости. право господа «Поедемте со мной в Пятигорск, ведь как-нибудь вы сумеете это устроить». «В Пятигорск?» «В Пятигорск?» — на минуту задумываясь, в полголоса повторил Лермонтов. «Нет, Столыпин, решено, мы едем в отряд». Облачко грусти, только мгновение держалось на его лице. «Ну а еще какие радости жизни, вы себе там предвидите!» Уже по-прежнему весело обратился он к Улан. «Многого я для себя не требую». Но я себя ценю все же. Как хотите, двадцать три года чего-нибудь достоят. — Да он мне и совсем нравится, — в совершенном восторге провозгласил Лермонтов. — Нет, поручик, вы прямо чудный. И пьете приятно, и рассуждаете утешительно. Откуда только у вас такие понятия, как будто вы четвертый десяток на свете живете? Улан только скромно улыбнулся. на утро Лермонтов поднялся из постели последним. Его кузен Иолан уже сидели за самоваром, когда он появился в общем зале. Еще с порога он крикнул Столыпину. — А знаешь, ведь теперь в Пятигорске замечательно хорошо. Какие там сейчас люди, как славно могли бы мы там позабавиться? Подошел и, обняв его за плечи, ласково стал упрашивать. — Ну, поедем. Столыпин, ну что тебе стоит? Столыпин, осторожно освобождаясь из объятий, ответил с легкой досадой. Ты же знаешь, что это решительно невозможно. Почему — Почему? — удивился Лермонтов. — Ведь там комендант Старик Ильишенко. Являться к нему незачем. Ничто нам не мешает. Едем, Столыпин. — Ну что же, решаетесь, капитан? — спросил улан задумавшегося Столыпина. — Помилуйте, как нам ехать в Пятигорск? — огорченно воскликнул тот. — Мне поручено свести его в отряд. «Вон на столе наша подорожная, а в ней инструкция. Посмотрите!» Лермонтов нетерпеливо махнул на него рукой и выскочил из за стола. «Ну, едем!» С этими словами он выкинул кошелек, достал оттуда монету. «Ну вот, я бросаю полтинник. Если ляжет кверху орлом, едем в отряд. А если решеткой в Пятигорск, согласен?» Столыпин молча кивнул головой. Монета упала решеткой кверху. — Судьба, Столыпин, судьба! Позвать людей, нам уже запрягли. — Я осмелюсь предложить вам свою коляску. Много удобнее, да и ехать всем вместе веселее, — предложил Улан. — Не возражаю, поручик, не возражаю. Вы очень любезны. Лермонтов находился в каком-то странном, неестественном возбуждении. Весь горел и изнывал от нетерпения. Столыпин попробовал предложить переждать только дождь. Он капризно, как маленький ребенок, надул губы. «Тогда мы не попадем туда сегодня», — проговорил он обиженно. «И то ведь будем только вечером». В Пятигорск они приехали, вымокшие насквозь. Дождь перестал, в воздухе терпко пахло каким-то древесным цветением. По стеклу фонаря у дверей гостиницы струйками стекала вода. Толстый армянин в белой рубашке, перепоясанный тонким ремешком, кланялся и приветствовал Лермонтова, как старого знакомого. «Это Найтаки Магденко», — Улана назвали Магденко, — «лучший гостинщик, каких я когда-либо видел». «Верно, Найтаки?» Через час в номер к Магденко явились столы пины Лермонтов, уже переодетые в свежем белье и халатах. На Лермонтове был шелковый темно-зеленый с узорами. Перебирая и играя концами подпоясывавшего его снурка, лермонтов весело обижал глазами комнату. — Вы у нас умница. Все сервировано как следует. Ни к чему не придерешься. — Да, Столыпин, — с живостью обратился он к кузену. — Ты знаешь, ведь и мартышка здесь. Я уже сказал Найтаке, чтобы за ним сейчас же послали. По улыбке Столыпина можно было понять, что надобряет распоряжение своего друга. Только через час явился посланный, ходивший за Мартыновым, и доложил, что его высокоблагородие господин Мартынов приказывали благодарить и сказать, что не будут. У Лермонтова удивленно приподнялись брови. — Барин был один? Не спал, когда ты явился? — Никак, нец. Лежали одетыми на диване и трубку курили. Никого при мне у них не было. Лермонтов перевел удивленный взгляд на Столыпина, тот тоже недоумевающе пожал плечами. — Ничего не понимаю. Завтра постараюсь повидать его. Это слишком странно. Не желает встречи со старыми приятелями. «Не стоит!» — махнул рукой Лермонтов. Веселое настроение пропало сразу. Он стал задумчивым, угрюмым, не говоря ни с кем ни слова, выпил полстакана вина и, пожелав спокойной ночи, ушел к себе. Еще в Петербурге, чуть ли не в первый день своего приезда, он ощутил в себе какое-то новое незнакомое чувство. Это не была тоска, не было похоже и на боль самолюбивой обиды. Это была непрерывная, мертвящая изводившая скука, что-то посягало на его взаимоотношения с миром, нарушало их и мешало жить. И раньше не все и не всегда было гладко. Иногда и раньше назревали и разрешались в безумствовании или диких мальчишеских выходках отчаяние, обида и злость. Но раньше все, что давал мир, все, что шло к нему, имело только свой, единственный, разгадываемый и уловимый смысл. Теперь и люди, и вещи, и тайна необъяснимая тайна человеческих поступков, словно изменили свою природу. Все, как и раньше, оставалось тем же и таким же, но вместе с тем оно было уже и не то, и не такое. Вот, например, бабушка. Она встретила его с такими трогательными слезами, с такой неподдельной радостью. Бабушку он всегда любил, всегда питал к ней самые искренние нежные чувства. Но сейчас, кроме пустой, гнетущей обиды, От этой встречи ничего не осталось. Конечно, бабушка не лицемерила, не обманывала его. Такой бы мысли он не допустил. Но словно она позабыла сделать что-то самое важное и нужное, чтобы ее радость и им ощутилась по-прежнему. Бабушка не лицемерила. Это было так неприятно, будто и она уже лишила его своей искренности. Он почувствовал горечь обиды. Так относиться к ней, как относился раньше он уже не мог. Само чувство сопротивлялось этому. Тяжкой и трудной печалью пришло позднее сожаление о своем, равноценно никем не оплаченном отношении, о бесплодно растраченных чувствах. Все самые близкие, самые преданные люди словно умерили свою теплоту к нему, свою сердечность. Мысль о собственной непомерной гордости и требовательности не умещалась в сознании. Прерывались, выцветали человеческие отношения, пропадали отдельные интересы. Мир отходил, оставлял его. С людьми было скучно, в одиночестве страдал их отсутствие. Нужно было беспрерывно острить, казаться для всех веселым и беспечным. Только таким образом, убеждая других в том, чего уже не было, удавалось обманывать и себя. Но это было ужасно трудно. Неизвестно кем и где была сделана против него ужасная гадость. Гадость ветвилась, пустила корни. Теперь даже те, кого всегда считал своими врагами, даже сама, непрестанно преследовавшая его судьба, имели еще и другую, скрытую причину сделать ему зло. Он не огорчался, что Мартынов лишил его удовольствия встречи. Мартынов — пошлый дурак. Мартынова он презирал. Раньше он просто бы объяснил себе причину. От глупой чванливости. И удовлетворился бы этим. Теперь он не мог допустить и мысли, что Мартынов отказался от встречи, не настроенный чем-то или кем-то со стороны против него. Утром он постарался скрыть это и от Столыпина, отправился к источнику с определенным, если не единственным только желанием, встретить его. У источника он все-таки подивился, хоть и на мгновение только. Он увидел Надежду Федоровну. Она сидела на самом солнце, возле ванного домика, с книжкой в руках. Очевидно, это было предписано врачом. Она не вскрикнула от неожиданности или удивления, не смутилась и не покраснела. Только глаза раскрывались так медленно, что ему показалось ей дурно. Обмолвился, будто нечаянно, но с горькой усмешкой и иронически. Все как в прошлом году, как будто я и не уезжала из Пятигорска. У нее перестали раскрываться глаза. Она наклонила голову, засмеялась тихим беззвучным смехом. «Нет только той француженки, которой я была обязана столь счастливыми минутами». «Не говорите вздору», — перебил он резко, — «это может вас лишить их навсегда и в будущем, если только вы на них еще надеетесь, конечно». Она сразу перестала смеяться, на лице осталась улыбка, пустая, противно виноватая. По улыбке понял, что он ее ненавидит, ненавидел и тогда, в прошлом году. «Не ненавидеть не может». «Ну, как вам здесь? Скучаете? Кто новый любовник? Хорош?» Она опять опустила глаза, прошептала, едва слышно. «Как же вам не стыдно! Я ничего вам не сделала!» Он продолжал тем же тоном. «Вы так и не уехали отсюда?» «Нет. Зиму я провела в Саратовской губернии, у родственников мужа. Сейчас доктора опять отправили меня к водам. «А ваш сын с вами здесь?» Она еще ниже опустила голову. Лермонтов едва смог разобрать ответ. — Нет, он у Самсонова в Петербурге. Лермонтов покачал головой, прищурившись, вполголоса проговорил. — Чудно! Чудно! Он почувствовал, что рука ее касается его руки нерешительным, робким, осторожным касанием. — Миша! — это было сказано просто и человечно. Он этим тронулся. — Миша, ведь я не ищу твоей любви. Я знаю, что ты меня презираешь. Ну что ж, презирай. Делай, что хочешь, только...» Она вдруг остановилась, словно у нее закружилась голова. Откинулась на спинку скамейки. Он едва-едва разобрал среди задыхающегося шепота. «Мне можно сегодня прийти к тебе?» «Я еще не устроился. Не знаю, останусь ли в городе. Устроюсь, пришлю сказать. Кстати, а ты где живешь теперь?» Она назвала фамилию владельца дома. Похоже, что он не слышал. Двое военных и штатский, махая еще издали руками, спешили к нему. — Лермонтов! Лермонтов, ты как сюда попал? Он даже не попрощался с ней, кинувшись им навстречу. С обеих сторон посыпались вопросы. — Как же тебе удалось? — А вы-то как? По какому праву бездельничаете? — Ты знаешь, Глебов привезен сюда. Он тяжело ранен, бедняжка. — А еще кто здесь? — Здесь еще Бенкендорф. «Левушка, Пушкин, Зельмец. Ну, словом, здесь нас целая банда. Теперь тут прелестно. Есть такие милые дома, где всегда и так хорошо принимают. Ну, а ты-то? Ты-то как сюда выбрался?» Лермонтов всей своей фигурой постарался изобразить сплошное недоумение. «Еду я, братцы, в отряд, со строгим предписанием. От полка никуда», словно раздумывая, проговорил он. «И вот, видите, свернул с Георгиевской». Дальше он был уже не в состоянии сдерживать душившего его смеха, расхохотался неистово и заразительно. Когда порядком посмеялись и порадовались неожиданному прибытию его в Пятигорск, один из компаний сказал. «Лермонтов, слушай, мы все живем вместе, Васильчиков, Глебов и я, у нас огромная квартира, перебирайся-ка ты к нам. Ты где остановился? Ну что тебе, брат, в гостинице делать? С тобой Столыпин, ну что ж, и для него место найдется». Мы прекрасно вас обоих устроим, ведь ты же не скоро отсюда уедешь. И не вери, пожалуйста, ты же ведь мастер на такие штуки. Мастер-то мастер, а что выйдет, неизвестно. Признаться вам, братцы, ехать охоты никакой. Постой, постой, куда ты? Погодите-ка, мне тут нужно с мартышкой по одному делу изъясниться. По площадке медленным чванливым шагом шел Мартынов. Видимо, он направлялся к ним, но, заметив Лермонтова, резко повернул в сторону. Лермонтов, кивнув головой приятелем, бросился к нему. На лице была самая искренняя радость и даже восторг. «Мартышка! Мартынов! Николай Соломонович!» Тот обернулся, сделал строгое и страшно достойное лицо, мгновение колебался остановиться. Лермонтов подошел к нему. «Что это с тобой, дружище? Ты что, решил не знаться, что ли, со мною?» Мартынов сдержанно кивнул головой, но руки не протянул.